Пятое. Золотой острый луч ворвался в туалет, пролетел между сочленениями решетки и ударил в стену. Три шестерки будто вспыхнули перед глазами доктора. Шок от увиденного был таким сильным, что доктор с трудом удержался на ногах. Сознание его на миг помутилось, будто вспыхнули вокруг все огни цирка. Вячеслав Викторович слабым голосом выкрикнул какую-то глупую дежурную шутку. «Алле!» — крикнул он. И очнулся. «Нельзя было вас сюда приводить», — испуганно сказал больной. «Напрасно я это. Извините меня». Но доктор уже взял себя в руки. Он вежливо попросил глупого пациента уйти и стоял у окна, смотрел сквозь натеки изуродованного огнем специального стекла, как сгорбленная фигура шахматиста-сектанта пересекает двор и пропадает, наконец, в воротах. Спустя пятнадцать минут Вячеслав Викторович вернулся в кабинет. Здесь он налил себе стакан воды и выпил. Вода была застоявшаяся, теплая и имела неприятный сладкий привкус. Никаких экспериментов над людьми, сказал он себе, извлекая прибор из коробки. Хотя у меня нет выбора. Меня ждут в телецентре с показательным выступлением. А перед тем, как выступить, надо же проверить опасный реквизит. Я должен выяснить, как эта штука работает. Доктор поднялся, прошелся нервно по кабинету. Ему остро хотелось встать на руки и сделать большой кувырок. Но, к счастью, здесь было негде, и он сдержался. Прислушался. В отделении было совсем тихо. Подошел к окну, запахнул шторой вернулся на свой вращающийся стульчик, сделал полный оборот и осторожно установил регулятор на четверть мощности. «Все», — сказал он вслух, — сказал весело, как на арене, — «сейчас я умру». «Господа, вы слышали? Я сейчас покончу с собой. Правда смешно?» Эта шутка моментально прочистит мне мозги. Я сейчас все вспомню, и поэтому умру. Я все забуду, и поэтому умру. Коронный номер, господа, только один раз, только теперь. Он приставил излучатель к виску, но не сразу решился его включить. Вынул из стола зеркальце. Положил перед собой и, глядя в собственные напуганные глубоко запавшие темные глаза, задержал дыхание и надавил кнопку.